Я встал следом за ним и услышал доносящийся справа тихий голос. «Это действительно Юджио? Твой партнер?» Голос принадлежал Алисе, которая по моей просьбе наблюдала за боем, стоя возле стены. Я кинул взгляд на золотую деву рыцаря, потом таким же шепотом ответил. «В смысле? Ты же сама сказала, его синтезировали?» «Это безусловно верно!» Я не могу подобрать правильных слов, но... И после этого нетипичного для нее нерешительного бормотания, она произнесла нечто неожиданное. Этот человек слишком привычен к сражениям для того, кого только что произвели, то есть только что превратили в рыцаря единства. Даже если не обращать внимания на руку инкарнации перед боем и на воздушные элементы, которые он только что применил, «Я не могу поверить, что он новичок!» «А вы не получаете все эти умения сразу? Как становитесь рыцарями единства?» «Я хотел всего лишь убедиться, но, естественно, тут же получил яростный ответ, от которого съежился, несмотря на ситуацию!» «Умения рыцаря не так легко достаются!» Только долгое самосовершенствование позволяет нам освоить секретные приёмы и священные искусства. Что уж говорить об инкарнации и полном контроле над оружием. Да, верно. Но тогда что это только что было? Юджио не умел ещё создавать сразу пять элементов на одной руке. Потому-то я и спросила, это действительно Юджио? Я сжал губы и пристально вгляделся в рыцаря в голубовато-серебристых доспехах, неторопливо направляющегося ко мне. Живущая на сотом этаже Центрального Собора, первосвященница-администратор, обладает невероятными умениями по части священных искусств. Сравниться с ней может лишь кардинал, девочка-мудрец в Великой Библиотеке. С той, кто способна на кошмарные манипуляции с памятью людей — Вполне станется создать и точную копию другого человека, но... Это Юджио. Хрипло пробормотал я. Даже без огня в глазах, даже без румянца на щеках, даже без улыбки на губах, все равно этот рыцарь единства был моим лучшим другом Юджио из Рулида. Я много раз ошибался в этом мире, но уж сейчас-то я был совершенно уверен я не понимал, как он, только что ставший рыцарем, может применять техники, удивляющие даже Алису, которая, вроде как, третья по силе среди рыцарей единства. И вообще, для меня оставалось загадкой, как насильственный синтез, который должен был занять 3 дня и 3 ночи, прошел менее чем за час. Так или иначе, какой бы странной ни была ситуация, у меня сейчас была только одна задача — Вложиться полностью в свой меч и атаковать. Ничего более. Сделав глубокий вдох, потом выдох, я крепче сжал рукоять черного меча. Почувствовав, возможно, мой боевой дух, Юджу остановился в середине комнаты и молча поднял правую руку. Невидимая рука инкарнации выдернула его меч из потолка и вернула владельцу. Да... Гордый меч Голубой Розы ни за что не подчинился бы самозванцу. Юджо без малейших усилий крутанул в руке тяжелый божественный инструмент и занял среднюю стойку. Увидев его позу, начисто лишенную слабых мест, Алиса прошептала. «Быть может, мне с ним сразиться?» «Не глупи!» Тут же отрезал я и тоже вытянул меч перед собой. Пусть Юджио с Алисой оба забыли друг друга. Все же они по-прежнему друзья детства из Рулида. Я просто не мог позволить им сражаться между собой и, что еще важнее, пробудить Юджио. Это моя обязанность. Когда мы с Алисой висели на стене собора, она аж всплакнула, стоило мне назвать ее дурой. Однако сейчас она лишь молча сделала шаг назад и сложила руки на груди. В ответ на эту демонстрацию рыцарской деликатности, отказ от действий, несмотря даже на реальную угрозу моей жизни, я коротко прошептал «Спасибо». После чего переключил внимание на насущную задачу. Забыть всё, что не требуется для этого боя. Стать одним целым с мечом и идти вперёд. Выложить все, на что я способен Иначе просто невозможно Не победить рыцаря единства Юджио Не достучаться до сердца Лучшего друга под толстой броней Кончик моего черного меча Еле слышно завибрировал Это был словно отголосок грома в небесах Который звучал в тот день Два года назад Когда мы отправились в путь И вот теперь, пронзив время Вернулся Рассчитываю на тебя, партнер «Я обязательно дам тебе имя, когда эти наши бои кончатся, а пока одолжи мне свою силу!» Адресовав эту молитву своему бесценному мечу в правой руке, я сделал еще один глубокий вдох и замер. Окружающие детали, звуки, даже тепло и холод... Всё это исчезло. В мире не существовало ничего, кроме меня и Чёрного Меча, Юджио и Меча Голубой Розы. Этого момента я в самой глубине души ждал и страшился с того самого дня, два года назад. Начнём, Юджио! С этим безмолвным выкриком я бросился вперёд. Юджио оставался неподвижен, стоял в средней стойке и ждал меня. На нынешнем Юджио, способном гнуть под себя стиль Айнкрад и священное искусство, дешевые трюки не сработают. За мгновение преодолев 15 метров, я рубанул сверху вниз, вложив в удар инерцию набранной скорости. Юджио отступил на шаг, топнув с такой силой, что под ним едва пол не треснул, и ударил снизу справа, держа меч обеими руками. Черные и серебряные клинки столкнулись, породив ослепительную вспышку. Поняв, что на столь близкой дистанции состязания в навыках мечника не получится, я тоже положил левую руку на навершие рукояти. Поддавшись инерции тяжелого меча, я по кратчайшей траектории занес меч над головой. Ха! Вложив в этот возглас весь оставшийся в легких воздух, я рубанул сверху вниз. Если характеристики мечей и способности мечников примерно равны, полновесный вертикальный удар не может быть полностью парирован горизонтальным или косым. У противника всего два варианта — нанести обратный удар таким же приемом или отскочить назад. Однако меч Юджио после предыдущего удара ушел вправо, и тот не успевал его поднять. Вдобавок вправо был смещен и вес тела Юджио, так что отпрыгнуть немедленно он тоже не мог. А значит, на этот раз я уж точно отбросив все колебания, я нанес удар. Острее черного меча вонзилось в синего-то серебряный наплечник Юджио. Какого бы уровня ни были доспехи «Рыцарей Единства», они все же не настолько прочны, чтобы принять на себя удар божественного инструмента и избежать повреждений. С пронзительным металлическим скрежетом о броню меч пошел вниз, почти не встречая сопротивления. Светящаяся полоска протянулась по доспеху Юджио от левого плеча до груди. Раздался хруст, словно от бьющегося стекла. И толстая броня раскололась надвое. Во все стороны брызнули маленькие кусочки металла и алый туман. Мой меч достал до тела Юджио, хотя, судя по сопротивлению, рана была неглубокой. В то же мгновение, когда я осознал, что ранил своего друга, меня пронзило ощущение, будто я ранил себя в то же самое место. Мне хотелось отвести взгляд... Мое лицо исказилось, но я понимал, что останавливаться нельзя. Едва мой клинок достиг пола, я крутанул запястьем и, вложив в него упругую энергию тела, нанес возвратный удар снизу вверх. Раздался тусклый ляск, и черный меч отскочил в бок. Юджио отбил удар правым по ножам даже не дернувшись от боли, которую ему наверняка причиняла свежая рана от плеча до груди. Поняв, что за этим движением последует контратака, я отчаянно рванулся всем телом назад, меч голубой розы налетел слева. Я сделал все возможное, чтобы избежать прямого попадания в шею, но левое плечо уберечь не сумел. Ощутив даже не боль, а ледяной холод, я со всей силы оттолкнулся от пола правой ногой и врезался в только что завершившего удар Юджио раненым плечом. Лишь сейчас меня прострелила ослепляющей болью, брызнула кровь. За красным туманом Юджио стоял на левой ноге твердо, падать не желал. Немедленная контратака из такой позы невозможна. Я вновь перехватил свой бесценный меч одноручным хватом и занёс вправо. Ярко-синее сияние окутало чёрный клинок. Одноударный навык мечника — косой удар. Если я попаду Юджуу в правое плечо, он не сможет больше махать мечом. У него оба плеча будут ранены. В тот миг, когда я издал этот выкрик и включил навык мечника, за спиной Юджио мелькнула алая вспышка. Это тоже явно был какой-то навык мечника. Однако в стиле Айнкрат не было ни одного навыка, который можно применить, стоя к противнику спиной и правым боком. Мои глаза распахнулись от испуга, но косой удар уже включился, и остановить меч я не мог. Микс спустя Юджио резко крутанулся против часовой стрелки. Клинок полетел слева по горизонтали, оставляя за собой алый след. Этот навык мечника — одноударный прием для двуручного меча «Обратный порыв». Специально для контрударов, когда противник нападает со спины. Но я никогда не обучал Юджио этому приему. Мои мысли оборвал тяжелый удар — Обратный порыв Юджо и мой косой удар столкнулись в воздухе, и мечи отлетели назад. Кровь из наших левых плеч прочертила в воздухе пунктирные линии, когда мы с Юджо махнули мечами совершенно одинаковым образом, словно нечто единое. Оба клинка осветились ярко синим Одноударный навык мечника — вертикальный удар. Вообще говоря, этот удар не строго вертикален. Он может отклоняться от вертикали в пределах 10 градусов в зависимости от ориентации руки мечника. Поэтому, если двое активируют прием одновременно, траектории могут пересечься, и тогда мечи отобьют друг друга. Это сейчас и случилось, но только наполовину. Черный меч и меч голубой розы столкнулись примерно на уровне 2-3 клинка, разбросав в стороны яркие искры. Однако, в отличие от САО, в Подмирье случается, что при столкновении навыков Мечника клинки не разлетаются. Вот как сейчас. Видимо, это из-за нашего обоюдного стремления сражаться. Фактически, можно сказать, отталкивание компенсировало наше силовоображение. Инкарнация! Два сцепившихся, будто стремящихся пожрать друг друга меча испускали сплошной поток оранжевых искор и синих лучей света В третий раз мы с Юджио устроили состязание Кто кого пересилит Наши клинки и правые руки стонали А мы, стоя вплотную друг к другу, оба пытались завершить свои приемы